Глава тридцать седьмая. Вокер кое-как добрался до конца коридора. Теперь ему предстояло покинуть уютную тесноту и выйти в просторный вестибюль у входа в механический отдел. Уокер увидел, что в вестибюле полно молодых теней. Они держались группами и перешептывались. Трое мальчиков играли возле стены в кости читы. Уокер расслышал голоса, доносившиеся из столовой на другом конце вестибюля. Наставники отослали молодых учеников подальше, чтобы спокойно обсудить взрослые темы. Уокер набрал в грудь воздуха и торопливо двинулся через ненавистное открытое пространство, сосредотачиваясь на каждом шаге, через силу заставляя себя переставлять ноги. Каждый сантиметр пола ему приходилось завоевывать. Наконец он достиг противоположной стены и с облегчением прижался к ее стальной облицовке. Мальчишки за спиной принялись смеяться, но от страха Уокеру было все равно. Скользя вдоль усеянной заклепками стали, он ухватился за край дверного проема, ведущего в столовую, и втянул себя внутрь. Старик испытал огромное облегчение. Хоть столовая и была в несколько раз больше его мастерской, ее все же плотно заполняла мебель, и здесь сидели знакомые люди. Прислонившись спиной к стене и упершись плечом в открытую створку двери, Вокер почти смог убедить себя, что помещение меньше, чем есть на самом деле. Затем он обессиленно опустился на пол и перевел дух. Мужчины и женщины из механического спорили на повышенных тонах, возбужденно отстаивая свои мнения. «Сейчас у нее уже в любом случае закончился воздух», – доказывал Рик. «Ты этого не знаешь», – возразила Ширли. Женщина стояла на стуле, желая сравняться с остальными хотя бы ростом. Она обвела взглядом столовую. «Мы ведь не знаем, какие усовершенствования они сделали». «Да потому что нам про это не говорят». «Возможно, снаружи стало лучше», – предположил кто-то. После его слов наступила относительная тишина. Наверное, все ждали, не раздастся ли этот же голос вновь. Вокер присмотрелся к глазам тех людей, чьи лица были повернуты в его сторону. В них читалась смесь возбуждения и страха. Двойная очистка избавила от некоторых табу. Молодежь отослали подальше. Взрослые стали более дерзкими и не боялись высказывать запретные мысли. «А что, если там действительно стало лучше?» – спросил кто-то. «Всего-то за две недели?» «Да говорю вам, парни, все дело в комбинезонах. Они научились их делать!» Нефтяник Марк обвел взглядом остальных. Глаза у него были злые. «Я в этом уверен! Они довели их до ума, и теперь у нас есть шанс!» «Шанс на что?» – прорычал Нокс. Сидеющий главный механик сидел за столом, ковыряя ложкой в тарелке с завтраком. «Шанс послать еще больше людей побродить по холмам, пока у них не закончится воздух?» Он покачал головой, облизал ложку и ткнул ею в спорщиков. «Нам не о том надо думать», – заявил он с набитым ртом. А об этих позорных выборах, о крысозадом Мэри, и о том, что нас тут внизу держат за дураков и ни черта нам не говорят. «Они не научились делать комбинезоны», – прошептал Уокер, все еще тяжело дыша после пережитого. «Это мы поддерживаем здесь жизнь», – продолжил Нокс, вытирая бороду. «И что мы получаем? Сломанные пальцы и дерьмовую оплату. А они приходят». «Уводят наших людей и вышвыривают их наружу ради вида, на который нам плевать!» Он так шарахнул по столу кулачищем, что его тарелка подскочила. Вокер кашлянул. Он так и сидел на полу, скорчившись и прислонившись к стене. Никто не заметил, как он вошел, никто не услышал его первые слова. Теперь, когда после речи Нокса все испуганно замолчали, он попытался снова. «Они не научились делать комбинезоны!» повторил Вокер на этот раз чуть громче. Его заметила стоящая на стуле Ширли. Она изумленно открыла рот и указала на него пальцем. К Вокеру повернулись десятки голов. На него уставились. Вокер все еще не до конца отдышался и выглядел, наверное, как умирающий. Молодая водопроводчица Кортни, которая всегда была добра к старику и часто заглядывала в его мастерскую, встала из-за стола и торопливо подошла к Вокеру. Она удивленно прошептала его имя, помогла ему встать, подвела к столу и усадила на свое место. Нокс отодвинул тарелку и шлепнул ладонью по столу. «Значит, люди теперь могут просто гулять по тому проклятому месту, так?» Вокер робко поднял взгляд и увидел, что начальник улыбается ему сквозь бороду. На него смотрели еще два-три десятка человек. Вокер слегка помахал им и уставился в столешницу. Его неожиданно окружило слишком много людей. «Мы тебя разбудили своими воплями, старина? Или ты тоже настроился прогуляться по холмам?» Ширли вскочила со стула. «Боже мой, извините, я забыла ему принести завтрак!» Она убежала на кухню за едой, хотя Бокер и махнул ей, чтобы она не ходила. Он еще не проголодался. «Дело не в этом!» Его голос дрогнул. Он попробовал снова. «Я пришел, потому что услышал про Джулс, что она ушла и скрылась из виду!» Он шевельнул рукой, изобразив над столом воображаемый холм. «Но там, войти, ничему не научились!» Он встретился взглядом с Марком и постучал себя в грудь. «Это сделал я!» Шепоток в углу оборвался. Никто не пил сок, никто не шевелился. Всех поразило уже то, что Уокер вышел из своей мастерской, и тем более, что он пришел к ним. Все они были еще слишком молоды, чтобы помнить, когда Уокер в последний раз выходил в люди. Все знали его как чокнутого инженера, который живет в пещере и отказывается брать новых учеников. «Что ты сказал?» Переспросил Нокс. Вокер глубоко вдохнул. Он уже собрался было заговорить, когда Ширли вернулась с тарелкой горячей овсянки, такой густой, что ложка в ней стояла. Как раз такую он и любил. Вокер обхватил тарелку ладонями, чувствуя, как они согреваются. И неожиданно ощутил сильную усталость от недосыпания. Вокер, ты в порядке? спросила Ширли. Он кивнул, отмахнулся от нее, поднял голову и встретился взглядом с Ноксом. Джулс как-то пришла ко мне. Вокер наклонил голову, набираясь смелости. Он пытался не обращать внимания на то, сколько людей его слушает и как слезятся глаза от ярких ламп. У нее было предположение насчет этих комбинезонов, насчет IT. Он помешал ложкой овсянку, собираясь произнести немыслимое. Но в конце концов, сколько ему уже лет! Какое ему дело до табу? Помните термоленту? Он повернулся к Рэйчел. Она работала в первую смену и хорошо знала Джульетту, так и внула. Джулс предположила, что это не случайно, то, как лента ветшает, и предположила правильно. Вокер зачерпнул ложку овсянки. Есть ему не особо хотелось, но он с наслаждением ощутил, как горячая ложка обжигает язык. В столовой было тихо, все ждали. Слышались лишь редкие перешептывания и голоса мальчишек в вестибюле. «У меня годами копились должники в снабжении», – пояснил Вокер. Копились, копились. Вот я и попросил их об одолжении. Сказал, что мы будем в расчете. Он посмотрел на сидящих вокруг. Услышал, как из коридора подходят новые люди, те, кто опоздал к началу. Видя, что в столовой все замерли, они тоже вели себя тихо. Мы и раньше добывали кое-что из цепочки снабжения IT. Ну, я точно это делал. Вся лучшая электроника и провода уходят к ним, чтобы делать комбинезоны. Гребаные ублюдки. Пробормотал кто-то, и многие вокруг закивали. Вот я и попросил снабженцев вернуть мне должок. Как только я узнал, что ее взяли... Бокер смолк и провел рукой по глазам. Как только я узнал... Я попросил их заменить все, что эти сволочи закажут, на такое же, только сделанное у нас. На лучшее из лучшего. И чтобы они ничего не заметили. Ты впрямь это сделал? Переспросил Нокс. Вокер закивал. Ему было приятно говорить правду. «Они изготавливают комбинезоны специально, чтобы те не могли продержаться долго. Не потому что снаружи хорошо. Скорее всего, там хреново. Но они не хотят, чтобы чистильщики уходили далеко, где их тел не будет видно». Он помешал овсянку. «Они хотят, чтобы все мы оставались рядом, на виду». «Так значит, она в порядке?» – спросила Ширли. Вокер нахмурился и медленно покачал головой. «Я же говорил», – пробормотал кто-то. «У нее давно закончился воздух». «Она бы все равно умерла», – парировал другой, и спор разгорелся заново. «Это лишь доказывает, какие они мерзавцы». Вокеру пришлось согласиться. «Так, давайте вести себя спокойно», – проревел Нокс, выглядя при этом самым возбужденным из всех. Теперь, когда тишина была нарушена, в столовую вошли новые рабочие. Они собрались вокруг стола, и на лицах читалась тревога. «Вот и все!» – пробормотал Уокер, увидев, что происходит и какой шум он поднял. Как возмущены его друзья и коллеги, как они выкрикивают вопросы и как разгораются страсти. «Вот и все!» – повторил он, ощущая, что ситуация накаляется и близится взрыв. «Вот и все! Вот и все!» Кортни, по-прежнему опекающая Вокера, словно тот был инвалидом, взяла его запястье тонкими пальцами. «Что, все?» – спросила она, а затем помахала другим, прося тишины, и склонилась к Вокеру. Вокер, объясни, что значит все? Что ты хочешь сказать?» «Вот как это начинается!» – прошептал он во вновь наступившей тишине. Он прошелся взглядом по лицам, смотрелся в них, и в их ярости он увидел, что его тревога имеет основание. Так начинаются восстания.